Глава 28 «Чья пуля сразила товарища Коновалова, установить мне не удалось», — докладывал Леонид Иванович, первоцвет членом Кубана Черноморского ревкома. «Но я склонен думать, что политкомиссар мешал прежде всего Золотареву. В последние дни он настоятельно требовал, чтобы Золотарев, как комендант гарнизона, неукоснительно подчинялся воле городского комитета партии. Золотарев вскочил. «А разве я не подчинялся?» «Тебе, покуда слова никто не предоставлял», — резко бросил с председательского места Ян Полуян. «Но почему я должен молчать, ежели докладчик наводит тень на плетень?» Тяжелое скуластое лицо Полуяна потемнело. «Золотарев, я прихожу тебе оставить зал заседаний, и мы тебя будем судить. Без тебя». «Сорокин тоже стрелял?» «И не меньше мого!» — не унимался Золотарев. «Кто убил товарища Коновалова, теперь не это главное», — продолжал Леонид Иванович. «Поскольку стреляли и Сорокин, и Золотарев, постольку оба они в ответе, и оба должны предстать перед революционным трибуналом». «Я не должен», — вдруг вскочил Сорокин. «Вы не можете ставить меня на одну доску с Золотаревым». — Вы это сами делаете, — заметила комиссар просвещения. Черноглазая красавица Верецкая. — Вы по собственной воле перешли на короткую дружескую ногу с Золотаревым. — Позвольте слово держать, — обратился Сорокин к Полуяну. — Придется повременить, — твердо сказал председательствующий. — Переходите, товарищ Первоцвет, к орг-выводам. Поскольку в городе встречаются вооруженные лица, которые не признают ни бога, ни черта, учиняют дебоши в общественных местах, беспорядочную стрельбу, митингуют и без всяких на то полномочий врываются с обысками в квартиры горожан, Золотарев как комендант, как начальник гарнизона, стало быть, совершенно несостоятелен, и его надо от должности отстранить, — подчеркнул Леонид Иванович. «Я начальник гарнизона, а не полицмейстер!» — выкрикнул Золотарев. «Полицмейстер никогда не занимался хулиганствующими воинскими чинами!» — заметил Полуян. «Продолжайте, товарищ Первоцвет!» Сегодня ревком получил из станицы Медведовской и из станицы Старомышестовской жалобы на некоего Лиходедова. Он боевыми снарядами из бронепоезда обстреливал эти станицы хватал и убивал, кого ему вздумается. Так, например, ни за что расстрелял учителя Павленко Прохора Алексеевича. «Я про это ничего не слыхал», — сказал Сорокин. «И очень плохо». Леонид Иванович сердито взглянул на Сорокина. «Вы, как командующий Северо-Восточной армией Кубана Черноморской Республики, обязаны навести порядок на железных дорогах, иначе анархистствующие лиходедовы Посеют ветер, а мы пожнем бурю. Кто объяснит казакам, что анархисты не олицетворяют собой советскую власть, а действуют по собственному произволу, вопреки интересам и указаниям советской власти? От вас, товарищ Сорокин, проистекает многое. Вашим именем прикрывается немало темных личностей. В зал вбежала Рудникова. Конница Корнилова пошла по садам в обход города. — Товарищи, сядьте! Заседание ревкома продолжается! — раздался требовательно повелительный, спокойный голос Полуяна. — Прежде всего я предлагаю создать Чрезвычайный штаб обороны и объявить город на осадном положении. Приказом Чрезвычайного штаба отныне должны безоговорочно подчиняться все воинские части, учреждения и предприятия города. — Товарищи! — на середину зала выскочил Сорокин. Я сегодня же силами своей армии прикончу черносотенную гидру Корнилова и не допущу ее до стен Екатерины Дара. Я окружу корниловцев в Елизаветинском логове и всех кадетов поголовно истреблю. Не надо создавать никакого штаба обороны. Я и без него знаю, что делать. «Нет», — отрезал Полуян, — «штаб обороны будет...» и ты обязан будешь ему подчиняться. — Ладно, буду, только снимите с меня обвинение в убийстве комиссара Коновалова. Не я, не моя пуля сразила его. — Нет, твоя! — закричал Золотарев. — Мой комиссар своей грудью спас меня. Он был мой лучший друг. Я сразу зажил с ним душа в душу, и чего бы я стрелял в своего кореша, в свою защиту... — Федька, заткни луженую глотку, а то... — Сорокин потянулся рукой к нагану, висевшему на поясе. — Довольно пререкаться, — приказал Полуян. — Каждая минута, дорога. Я, товарищи, предлагаю в связи с осадным положением дать возможность Ивану Лукичу доказать свою преданность. Пусть он командует армией, а в штаб к нему предлагаю направить в качестве члена чрезвычайного штаба обороны товарища Леонида Ивановича Первоцвета. Он, как человек, имеющий военное образование, будет контролировать работу сотрудников штаба армии Сорокина. Возражений нет? Ладно, — согласился Сорокин. Пусть Первоцвет сейчас же с моим начальником штаба, товарищем Невзоровым, намечает план обороны. А меня отпустите к войскам. Иван Лукич, — вразумительно заметил Полуян, — имей в виду, Незаменимых нет. Ежели будешь шибко куражиться, у ревкома произойдет с тобой очень короткий разговор. Поезжай к войскам немедленно. Желаю удачи. А сейчас, товарищи, — обратился он к ревкомовцам, — прошу назвать лиц, которые должны стать членами чрезвычайного штаба обороны. К Леониду Ивановичу подошел Невзоров и вытащил из полевой сумки тетрадь в коричневой коленкоровой обложке. «Может быть, мы сейчас кое-что с вами наметим? Пойдемте, сядем в сторонке. Время не терпит». «Согласен», — сказал Леонид Иванович, отходя к окну. «Думаю, штаб армии следует расположить на Черноморском вокзале, где имеются и телеграф, и телефонная связь». «Принимается», — Невзоров сделал пометку в тетради. «Так будет лучше». — Два бронепоезда, — продолжал Леонид Иванович, — отрядите курсировать у железнодорожного моста через Кубань. Мост должен находиться под надежной охраной, иначе мы лишимся возможности получить подкрепление из Новороссийска, откуда вызовем отряды черноморских моряков. Невзоров старательно записал и это. — Еще два бронепоезда держать на линиях Кавказская и Тихорецкая между Пашковской и Екатеринодаром. Если согласны и с этим, идите в штаб, отдайте распоряжение. Я скоро приду прямо на вокзал. По окончании заседания Ревкома начальником чрезвычайного штаба был избран Иванов, суровый по виду пожилой коммунист из фронтовиков. Вместе с Яном Полуяном он тотчас же сел сочинять первый приказ штаба обороны. Приказом предусматривалось Направление направлении членов партии на заводы и в учреждения для организации рабочих дружин. Объявлялась мобилизация трудоспособного мужского населения города на рытье окопов. Из городов Ейска, Армавира, Майкопа, со станций Кавказской и Тихорецкой вызывались в Екатеринодар эшелоны с красноармейскими отрядами. Большевики города встретили опасность организованно. Не прошло и часу с момента организации штаба обороны, а по улицам к северо-западной окраине города уже двинулись пехотные и кавалерийские части. С грохотом, подпрыгивая на булыжной мостовой, катились трех- и шестидюймовые орудия. Обгоняя пеших воинов, неслись бронеавтомобили. Отряд рабочих завода куба Ноль, вооруженный винтовками, прошел по красной с духовым оркестром, Вслед за ним мелко семенило ногами роты китайцев. А несколько позже прошагал целый полк рослых стрелков-латышей. живописными ватагами спешили на фронт черноморские матросы. В штаб обороны то и дело являлись за указаниями руководители городских предприятий. Вот пришел и комиссар трамвайного парка. «Как быть? Трамвайщики просят оружие, хотят идти на кадетов». «Никого не отпускать», — распорядился Иванов. «Весь исправный вагонный парк должен находиться на линии. Трамваи используем для переброски боеприпасов в районы Черноморского вокзала, Чистяковской рощи, бойни и кожзаводов. А с позиций будут отправлять на трамваях раненых в войсковую и городскую больницы. Передайте трамвайщикам, что они своим трудом должны помочь в защите города». К тому же, если трамвайное движение не прекратится и во время боев, то это весьма положительно скажется на психике тех, кто склонен впадать в панику. Понятно? Екатерининский сквер превратился в своеобразный военный лагерь. Во всех аллеях расположились красноармейцы с винтовками и пулеметами. Вокруг сквера за изгородью стояли оседланные кавалерийские лошади. У памятника Екатерине дымились трубы походных кухонь. Неподалеку двое красноармейцев неугомонно тренькали на балалайках барыню. Должно быть целый взвод с присвистом ухарский пел «Барыня, ты моя, сударыня, ты моя!» На соборной площади формировались роты из городской молодежи. Молодые парни с покровки и дубинки тут же учились обращению с винтовкой и штыком. Во втором часу дня раздались пушечные раскаты в северо-западной стороне города. Глаше было приказано для живой связи со штабом Сорокина отправиться на Черноморский вокзал. Она вышла из дома Акулова и на углу села в трамвай. Частые орудийные удары точно пробудили и подняли все трудовое население города. Сапожники, грузчики, печники, столяры — Булочники выбегали на улицу и тут же группировались, вооружались кто берданкой, кто револьвером, кто шашкой. Стихийно объединяясь в отряды, они без всякой задержки устремлялись в сторону канонады. «Не допустим кадетов в город! Пошли бить золотопогонников!» Вслед за мужьями, братьями, отцами бежали женщины и девушки. На улицах, по которым шли отряды, у калиток, У ворот выставляли столики, покрытые белыми вышитыми скатертями. На столиках блестели кипящие самовары. Женщины приглашали к столам матросов и красноармейцев. — Вот, отведайте Екатеринодарского борщика с зеленым укропом. Возьмите на дорожку пирожков с фасолью или вот с капустой. И женщины были довольны, когда солдаты и матросы с шутками-прибаутками брали со столиков булки, яйца, куски пирога, пили чай, ели борщ. Иные солдаты удивлялись. — Да чего же вы, бабоньки, стали сердешные и добрые? За даром харч раздаете. — Кушайте, пейте, родные, только постойте за нас. Не допустите казаков-головорезов и черкесов в город Кричали женщины. Не сумлевайтесь, мы за вашу женскую щедрость постоим. Не выдавайте юнкерам и лютым катам куркулям, а мы уж и на передние позиции все доставим. Какой-то матрос, подкручивая ус, говорил Не так мы образованы, чтоб вас юнкерам отдавать. За таких ядреных катеринодарок да молодок мы на шматки всех генералов размотаем.